Иван Алексеевич Бунин. Воспоминания. Запись производится по изданию «Москва», издательство Захарова, 2003 год. Читает Олег Федоров. Иван Алексеевич Бунин. Автобиографические заметки. Я родился 10 октября 1870 года. Отца моего звали Алексеем Николаевичем, мать – Людмилой Александровной в девичестве Чубаровой. О роде Бунинах я кое-что знаю. Род этот дал замечательную женщину начала прошлого века поэтессу Бунину и поэта Василия Андреевича Жуковского, незаконного сына Бунина. В некотором родстве мы с братьями Кириевскими, Гротами, Юшковыми, Ваейковыми, Булгаковыми, Саймоновыми. О начале нашем В гербовнике дворянских родов сказано, между прочим, следующее. Род Буниных происходит от Семеона Бунковского, мужа знатного, выехавшего в XV веке из Польши к великому князю Василию Васильевичу. Правнук его Александр Лаврентьев, сын Бунина, служил по Владимиру и убит под Казанью. Стольник Казьма Леонтьев-Бунин, жалован за службу и храбрость на поместье грамотой. Равным образом и другие многие бунины служили воеводами и в иных чинах, и владели деревнями. Все сие доказывается бумагами Воронежского дворянского депутатского собрания о внесении рода буниных в родословную книгу в шестую часть в число древнего дворянства. Род, тоже древнедворянский, Чубаровых, «Мне почти неведом. Знаю только, что Чубаровы – дворяне Костромской, Московской, Орловской и Тамбовской губерний, и что были у деда и у отца матери имения в Орловском и Трубчевском уездах. Да и сами Чубаровы знали о себе, вероятно, не больше. С полным пренебрежением к сохранению свидетельств о родовых связях жили наши дворяне». Я же, чуть не с отрочества, был вольнодумец, вполне равнодушный не только к своей голубой крови, но и к полной утрате всего того, что было связано с нею. Исключительно поэтическими были мои юношеские, да и позднейшие дворянские элегии, которых, кстати сказать, у меня гораздо меньше, чем видели некоторые мои критики, часто находившие черты личной жизни и личных чувств, даже в тех моих писаниях, где почти и следа нет их, и вообще многое навязавшее мне. Прадед мой по отцу был богат. У деда была земля в Орловской губернии, в Елецком уезде, в Тамбовской и Воронежской, но, кажется, понемногу. Деда братьев его обделили. Он был не совсем нормальный, тронувшийся человек. Наследство осталось от него не бог весть какое, отец же и того не пощадил. Беспечен и расточителен он был необыкновенно. А крымская компания, в которой он участвовал охотником, как тогда выражались, и переезд в 70-м году в Воронеж для воспитания детей, моих старших братьев Юлия и Евгения, способствовали нашему разорению особенно. В Воронеже-то и родился я. Там прошли первые три года моей жизни. Очень слабо, но все-таки помню кое-что из того времени. Но расти в городе мне не пришлось. Страсть к клубу, к вину и картам заставили отца через три с половиной года возвратиться в Елецкий уезд, где он поселился в своем хуторе Бутырки. Тут, в глубочайшей полевой тишине, летом среди хлебов, подступавших к самым нашим порогам, а зимой среди сугробов, и прошло все мое детство — полная поэзии печальной и своеобразной. Отец, человек необыкновенно сильный и здоровый физически, был до самого конца своей долгой жизни и духом почти столь же здоров и бодр. Уныние овладевало им в самых тяжелых положениях на минуту, гнев, он был очень вспыльчив, и того меньше. До 30 лет, до похода в Крым, он не знал вкуса вина, Затем стал пить и пил временами ужасно, хотя не имел, кажется, ни одной типической черты алкоголика, совсем не пил иногда по несколько лет. Я рожден как раз в один из таких светлых промежутков».